Четырнадцать месяцев тяжкой борьбы, четырнадцать месяцев высокого подвига добровольческой армии. Начав борьбу одиноко, тогда, когда рушилась государственность и все кругом бессильное, безвольное спряталось и опустило руки, горсть смелых людей бросила вызов разрушителям родной земли. С тех пор льется кровь, гибнут вожди и рядовые добровольцы, усеяв своими могилами поля Ставрополья, Дона и Кубани. Но сквозь ужасы войны, сквозь злобу и недоверие ничему не научившихся тайных врагов своих, армия пронесла чистой и незапятнанной идею единой великодержавной России. Подвиги армии безмерны. И я, деливший с нею долгие тяжкие дни и горе, и радость, горжусь тем, что стоял во главе ее. Я не имею возможности теперь непосредственно руководить добровольческой армией, но до конца дней моих она останется родной и близкой моему сердцу. Сердечно благодарю всех моих дорогих соратников, чьими беспримерными подвигами живет и крепнет надежда на спасение России. Название добровольческих армии сохраняли уже только по традиции, ибо к правильной мобилизации приступили в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных – Со 2 августа 1918 года три последовательные мобилизации этого года подняли на Северном Кавказе 10 возрастных классов, призывной возраст с 1910 по 1920 год. В Приазовском крае пока два. 1917-1918 и частью 1915-1916 годов. В Крыму 1-1918. Ввиду того, что революция повсеместно разгромила органы учета, установить точно процент уклонившихся штаб мой не мог. По приблизительным его подсчетам, цифра эта для Северного Кавказа определялась В 20-30% мобилизованные поступали в запасные части, где проходили краткое обучение, или в силу самоуправства войсковых частей в большом числе направлялись непосредственно в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в 1918 году определялось в три тысячи человек – К концу 1918 года был использован широко другой источник пополнения ⁇ пленные красноармейцы, уже многими тысячами начавшие поступать в армию обоими этими путями. Весь этот новый элемент, вливавшийся в добровольческие кадры, давал им и силу, и слабость. Увеличивались ряды, но тускнел облик и расслаивались монолитные ряды старого добровольчества. Лихорадочно быстрый темп событий среди непрекращавшегося пожара общей гражданской войны, если и допускал поверхностное обучение, то исключал возможность воспитания. Масса мобилизованных во время пребывания в тылу в мирной обстановке запасных батальонов была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 года из запасных батальонов дезертировало только 5%. Однако, выйдя на фронт, они попадали в крайне сложную психологическую обстановку. Сражаясь в рядах добровольцев, они имели против себя своих односельчан, отцов и братьев. Взятых также по мобилизации Красной Армии